Глава 44. Зайдя на кухню, увидела конюха. Мужчина был озадачен, между бровями залегла глубокая морщина, глаза вопросительно смотрели на кухарку, весь его вид выражал непонимание происходящего. Что такого я сделал? Принес столько, сколько просили. Вначале прибежала Даша, сказала, что нужны три штуки. Потом зашла Агрипина Федоровна и сказала, что нужно еще. А уж когда зашла барышня с той же просьбой, я его все удивился. «Никогда ты столько не просила. Но надо, значит, надо». Кузьма искренне не понимал, что не так. После его слов мне открылся весь комизм ситуации. «Это же надо было такому случиться. Вначале я пыталась сдержать смех, но у меня это плохо получилось. Спасибо за помощь, Кузьма. Иди». Вытирая слезы от хохота, отпустила я ничего не понимающего мужчину. «Ты все сделал правильно, не переживай». Он еще раз окинул помещение взглядом. Я продолжала хохотать. А Федосья потерянно сидела на лавке и принял единственное правильное решение — побыстрее сбежать. «В следующий раз нужно будет кого-нибудь одного просить передать твою просьбу Кузьме, а то количество кур могло быть и больше», пробормотала я, продолжая веселиться. «Теперь-то понятно. Только что мне сейчас делать? Пропадут ведь...» Я понимала ее озабоченность. Если бы стояла зима, было бы проще. А так, есть только холодный чулан, в котором мясо хранится, не сможет. Бери столько птиц, сколько тебе надо, остальное оставь, есть идея. Стеклянные банки имеются. Федосья говорила, что моя матушка закупила их когда-то в городе. Мясо в наличии, печка топится, будем делать тушенку. Пока кормила ириску подогретым молоком, Федосья подготовила и разделала тушки куриц. Отдала лисенка кошмарику для гигиенических процедур и занялась готовкой. Моя первая задача — снять мясо с кости. Однажды мы с моей подружкой Юлькой нас прохвастались друг перед другом этим умением. Нужно было на скорость разделать тушку, при этом сделать так, чтобы как можно меньше мяса осталось на костях. С большим перевесом победа была за мной — Вот и сегодня Федосья заворожённо наблюдала, как я обращаюсь с ножами. Разделав первую тушку, увидела, что у меня появился еще один зритель. Константин Львович зашел так бесшумно, что ни я, ни Федосья его не заметили. Боялся отвлечь. Ты так быстро и ловко орудовала ножами, что засмотрелся. Костя пытливо смотрел мне в глаза. Ты еще долго будешь занята. Хотел позвать тебя прогуляться. «Недолго. а Если хочешь, можешь подождать меня тут», — ответила ему и попыталась сдуть прядь волос, которая упала на глаза и теперь мешала. Костя медленно поднялся из-за стола, где успел устроиться. подошел и заправил волосы за ухо, все так же внимательно меня разглядывая. Появилась уверенность, что Костя догадался о моём иномерном происхождении, и теперь, увидев мои навыки, которых не могло быть у баронессы, копилку его предположений лег еще один камушек. Он умный, много времени проводит со мной, поэтому нет ничего удивительного, что он начал догадываться. Решила подумать об этом позже и быстро разобралась с остальной птицей. Пока работала, Костя пил чай, заботливо налитый Федосьей, и рассказывал смешные случаи, происходившие с Лизой. Оказывается, девочка постоянно попадала в разные истории. Однажды она залезла на дерево, а после не смогла спуститься. На вопрос, зачем она туда забралась, ответила, что хотела спасти котенка. Только котенок к моменту спасательной операции уже давно сбежал с этого дерева. В другой раз она отобрала мышь и спасти кота, чтоб спасти несчастную, жалко стала маленькую, а чтобы ее не ругали, спрятала эту мышь к себе под подушку. Служанка, которая готовила ей кровать ко сну, визгом напугала весь дом. Следующая история происходила осенью. Садовник сгребал облетевшие листья в огромные кучи, и Лиза забралась на одну из таких куч с криком «Я царь горы!». Только она не знала, что садовник успел эту кучу поджечь. Мужчина чуть не умер, когда увидел весело прыгающую баронессу. Таких историй с ней приключилось уже много. По мнению ее отца, слишком много. «Спустя время смешно рассказывать эти истории, пережить их вновь не хочется». Улыбаясь, проговорил Костя, и от улыбки в уголках глаз наметились морщинки, которые говорили о том, что он любит посмеяться. За разговорами я закончила разделывать мясо, а дальше ничего сложного, мясо уложила в чистые банки, добавила чуть-чуть воды, соли, специй и отправила томиться в печь. Курицы жирные, поэтому получится толстый слой топлёного сала, которое спокойно может храниться и при комнатной температуре. После остывания сало полностью запечатает мясо. Так увлеклась процессом готовки, что на время забыла свою подопечную. Вспомнив, посмотрела в тот угол, где расположился кошмарик, и увидела, что пес и спокойно спят, довольные друг другом. Наказала кухарке следить за тем, чтобы бульон в банках не выкипал. «Часа через два будет готово. Я подойду к тому времени. Если случится так, как я задумала, то мясо сможет долго храниться в холодном чулане. При этом готовить можно те же блюда, которые ты готовила, только быстрее». Забрала Ириску у заспанного пса, и мы вышли из кухни. «Кира Андреевна, спросить забыла, во сколько обед подавать?» Остановил меня голос кухарки, а через мгновение и она показалась из-за двери. «Подавай через полчаса, я всех предупрежу», распорядилась, улыбнувшись женщине. «Спасибо». «Будет сделано», кивнула она и опять исчезла за дверью. Мы с Костей стояли, остановленные вопросом кухарки, в сумраке коридорного тупика. После того, как она получила ответ и закрыла за собой дверь, стало темно. Окна находились далеко и давали не так много света, а учитывая сегодняшнюю пасмурную погоду, Его хватало только на то, чтобы различать предметы. Я хотела двинуться дальше, но Костя взял за руку и развернул к себе. Барон — высокий мужчина, и чтобы посмотреть ему в глаза, пришлось сильно запрокинуть голову. Взгляд наткнулся на его губы, мужская ладонь скользнула на талию, и Костя придвинулся ближе, а его дыхание коснулось лица. «Желание поцеловать тебя не дает мне покоя», — приглушенно прошептал он. Многое отдал бы за один твой поцелуй». И только я собралась ответить, как мы услышали громкие шаги и резко отскочили друг от друга. Отец прошел мимо, не заметив нас, и можно было бы продолжить с того момента, на котором остановились, но момент был испорчен. «Я так рад, что встретил тебя, Кира. Кажется, мне никогда не было так интересно жить, как сейчас». Хрипло рассмеялся Костя, вновь подходя ко мне. «Осталось только уговорить выйти замуж за меня», — договорил он и прислонился своим лбом к моему.